Глава 16. За секунду до того, как вернуться в свою комнату, я остановился, держась за ручку двери, потому что приглушённый скрип привлёк моё внимание. Я поднял глаза. Дверь комнаты Рафи шевелилась от едва ощутимого ветерка. Я подождал. Она снова заскрепела. Я тихо шагнул к ней. и протянул руку, чтобы закрыть её. Из дверной щели донёсся резкий запах. Тяжёлый запах мужского дезодоранта, смешанного с потом. Я заглянул внутрь. Комната была пуста. Ни следа того, кто жил в ней до последней ночи. Остался только запах. Я вошёл и открыл одно из окон, пустив чистый воздух. Если сюда заселится новый читатель мыслей, ему вряд ли понравится эта амбра. Когда я повернулся к выходу, моё внимание привлекла внутренняя сторона двери. На маленькой вешалке, ввинченной в неё, висело длинное светло-голубое пальто. Из-под него торчал кончик трости с нарисованными языками пламени. Я подошёл и отодвинул пальто. Да, это и правда была та самая трость, которую я видел вчера. Я снова оглядел комнату, пытаясь обнаружить ещё что-нибудь забытое. Стол чистый и пустой. Кровать хоть и в беспорядке, однако явно ничего не скрывает между складок белого постельного белья. Шкаф, я открыл его быстрым движением, тоже пуст. Я нагнулся и посмотрел под кроватью. Нет сомнений, что из всех предметов, которые стоило бы взять, отправляясь в долгий путь из ворот гольф-клуба обратно в мир, пальто и трость должны стоять во главе списка. Что заставило его оставить именно эти две вещи? Надеюсь, что-то не ладно. Что ищешь? Услышал я голос за спиной. Я быстро выпрямился. Мираф стояла в дверном проёме и смотрела на меня. подняв бровь Это же бывшая комната Рафи, да? спросил я. "Да", сказала она. "А что?" Она стояла, прислонившись к дверному косяку, надувая и лопая пузырькой жвачки. Затем скатывала пальцами шарик и отправляла его снова в рот. Я пытался понять, когда она спала и сколько. Она выглядела вполне бодрой, хоть и немного задумчивой. казалось, что ситуация, в которой мы очутились, в некотором роде забавляет её. И она пытается найти разгадку будто решение очередного каверзного вопроса из канворда. Как на волос делал её похожей на маленького льва. Жвачка, которая нас снова и снова сколькала пальцами, стала уже бесцветной. Она оставила тут свою трость, указала ей рукой на дверь. Ещё пальто Мирав посмотрела на них и повернулась ко мне. «Окей, и что?» — сказала она. «Он ушел без своей трости?» — спросил я. «Немного странно. Нет?» Она коротко рассмеялась. У Рафи хранились десятки тростей. Они ему на самом деле не нужны. Понимаешь, они были его якорем. Когда ему надо было вернуться из своего серфинга в мир, они ему помогали. Когда он приехал сюда, он привез штук пять с собой. Но ведь именно это его любимая. Она посмотрела на меня с интересом и спросила. «На что ты намекаешь?» «Не знаю», — смутился я. «Что-то тут не вяжется, нет?» Она сделала мне знак рукой выйти и закрыла за нами дверь. «Ты ищешь загадки там, где их нет», — сказала она. Он постоянно говорил, что его все достало, и что завтра меня тут не будет. Ну забыл пальто и трость. Забыл. И мне нужна трость, чтобы ходить. И насколько я знаю его, даже если бы он про них вспомнил прежде чем дошёл до ворот, всё равно бы не вернулся. У него есть другие трости, целая коллекция. О'кей, поджал я губы. Если ты так считаешь, нам хватает проблем, не надо придумывать новые загадки, сказал Амиров. Но если хочешь, проверим потом камеры и посмотрим, когда и как он вышел. "Наговорились", ответил я, направляясь в свою комнату, но она рукой задержала меня. "Подожди", сказала она. "Я хочу тебе показать кое-что". "Что?" Что? спросил я. "Пойдём". Я шёл за ней по коридору, стараясь попадать в ритме её шагов. Мы повернули и спустились по небольшой лестнице, пересекли пустую комнату в центре, где стоял покрытый пылью стол для пинг-понга. Мы вошли в следующую комнату, а потом снова коридор и маленькая лестница, ведущая к запертой на замок двери. Куда мы идём, спросил я. Сейчас увидишь, сказала она. Кстати, мы тебе оставили небольшой сюрприз в комнате. Ты нашёл? спросила она, взвеняя связкой ключей, которые вытащила из кармана. Я посмотрел на неё, застигнутый врасплох. «Да», — ответил я, — «спасибо». Я не ожидал. «Не за что», — сказала она. «На тебе, порылся по больничным шкафам. У них там все в полном порядке, с наклейками. Полчаса, и он нашел твои вещи». Она выбрала нужный ключ и с победной улыбкой взмахнула им в воздухе. Это она положила блокнот в карман. Или Даниэла. Думаю, Мирав читала... Мой маленькой победой то, что удалось достать блокнот. Интересно, разозлится ли она, когда узнает, что я порвал все листы на мелкие кусочки. И что её сюрприз сейчас лежит на дне мусорной корзины в моей комнате. Мираф открыла дверь, и слабый флуоресцентный свет осветил короткий бетонный коридор, длиной в несколько метров. На другом его конце Был металлический люк, замонтированный в пол. Мира подняла его, и люк выразил свой протест громким скрипом. Запах, который я почувствовал из отверстия, пробудил во мне желание отшатнуться и убежать. Никогда не знаешь, что скрывается под землёй. Подвал для пыток, спросил я. "Почти", сказала она. Пойдём, покажу. Через отверстие в полу мы увидели первые ступеньки металлической лестницы, исчезающие в темноте. Я уставился в бездну, и на секунду мне показалось, что я слышу, как Даниэла шепчет мне на ухо: "Айгенграу. Айгенграу". Если закрыть глаза, в абсолютно тёмной комнате, без окон, без единого источника света, то увидишь не чёрный цвет. Это другой цвет. Айген Грау. Очень тёмный серый. Цвет — ничего. Глаз не способен увидеть настоящий, истинный чёрный цвет. Потому что даже когда света вообще нет, в сетчатке всё равно происходят некие процессы, послевшие сигналы в мозг. Агинграв это статический шум зрения. Люди, вроде Севан, полагают, что мы от природы не можем увидеть чистый чёрный цвет, даже когда света нет совсем. А люди вроде меня считают, что мы никогда не можем знать наверняка, является ли то, что мы видим, реальностью или это обман зрения. Даниэла в своё время сказала: Иронично, что людям нужен свет, чтобы увидеть черноту. Пока я смотрел, Мира вшагнула на лестницу, спустилась первая. И когда оказалась в самом низу, нажала на выключатель, и дыра наполнилась светом. Я тоже спустился, остановился рядом с ней и осмотрелся. — Что это? — спросил я. Во обе стороны простирался длинный широкий коридор, сделанный из бетона и выкрашенный в жёлтый цвет, который разбавляли белые двери. Коридор тянулся и тянулся, сворачивая в сторону, так что конца не было видно. Было прохладно. В воздухе стоял запах пыли и железа. А вдоль потолка были проложены трубы, выкрашенные в разные оттенки зелёного, чёрного и красного. Большие жёлтые лампочки свисали с потолка, каждые несколько метров. Большинство из них работало, 3-4 перегорели. Пол был покрыт зеленоватым, сильно выцветшим и стёртым линолеумом. На фоне грязной желтизной стен выделялись несколько красных огнетушителей. Ты спросил про базуку, сказала Мирав. Так вот она отсюда. В смысле, спросил я. Это военная база подземная. Прошло много времени с тех пор, как кто-то здесь был. Но, как видишь, часть систем ещё действует, сказала Мирав. Есть электричество и вода в некоторых кранах. А ещё несколько складов с оружием. И это пространство полностью находится под землёй. Так что в нужный момент мы сможем сюда спуститься. Как вы это нашли? Мы же ранее знали, что здесь базы. То есть Шапиро знал. Он выкупил эту землю у армии. Через частный тендер или через связи, что-то такое. Не знаю, насколько это всё законно, и не хочу знать. Он смог заполучить это место и построить над ним то, что он называет гостиницей. Значительная часть подземных сооружений недоступна. Пожар разрушил там всё. Но много что уцелело. Комнаты с кроватями, столовые, склады с оружием, даже два больших зала, которые, видимо, предназначались для инструктажа или типа того. Не очень много людей знает про «Альбатрос» и еще меньше о базе под землей. Если на дом нападут, мы сможем спуститься сюда. У нас тут есть оружие, водопровод и еще одну комнату. Мы на всякий случай набили консервами и питьевой водой, когда все это началось». «Зачем ты мне все это показываешь?» — спросил я. «Официальная причина — это то, что ты связан с законом, работаешь на полицию. Шапиро решил, что ты один из тех, кому стоит знать об этом месте, чтобы, если что, ты мог отвезти сюда людей. А настоящая причина — в том, что мне нужен кто-то, на кого я могу положиться. И ты пока единственный». В чём? Ты единственный, кого пытались убить, и я видел это своими глазами. Остальные могут быть соучастниками тех, кто пытается это сделать. В момент истины, если понадобится, ты или я должны будем отвесить всех сюда. А. О'кей, сказал я. Спасибо за доверие. — И кроме того, — добавила она, — с того момента, когда ты увидел, что у нас есть оружие, стало понятно, ты попытаешься разузнать, что происходит. А я предпочитаю, чтобы ты знал и молчал, а не задавал неудобные вопросы остальным. — Ну, тогда спасибо и за недоверие. Я пошел по коридору. Мои ботинки скрипели по полу. В каждой двери... Была маленькая прозрачная пластиковая окошко. Я пристал на цепочке и заглянул в одну из комнат. Двухэтажная металлическая кровать без матрасов. Маленький кран над раковиной. Несколько листов бумаги небрежно сложенной стопкой в углу. Я попытался открыть дверь, но она была заперта. Тут почти всё заперто, сказала Мира. Нам взломали несколько комнат, которые хотели использовать. Что тут было? Спросил я: "Вы таясь заглянуть через окошко в следующей двери?" "Долгая история", проговорила она, уставившись на свои ботинки. И добавила: "Может, в другой раз расскажу подробнее". Скажем так, перед такими территориями обычно устанавливают предупреждающую табличку. Так секретная база Тут немного оружия и несколько комнат, похожих на классы или лаборатории. Амуниции ничего такого здесь не было, когда мы пришли, подытожила она. Несколько столов, несколько шкафов с пустыми бланками. Короче говоря, сюда надо бежать в случае опасности. Ты же запомни, как сюда пройти? Честно говоря, нет, ответил я. Мираф вздохнула. Ладно. Потом напишу тебе инструкцию. Все предельно просто, если пройти этот путь раза два-три. Есть замаскированный вход рядом с пятой лункой снаружи, но лучше, чтобы ты знал, как можно пройти через здание. Если в какой-то момент услышишь сирену, то бери всех, кого увидишь рядом, и бегите сюда. А дальше разберемся. Ключи я тебе потом принесу. «Окей», — протянул я. А пока никому не рассказывай, особенно старичкам типа Мишеля или Аарона. Ладно? Ладно. Ответил я тихо. Мне, в общем-то, не трудно. Мира подождала, пока я вернусь на лестницу, а потом погасила свет. Мы поднялись по ступенькам и пошли обратно тем же запутанным путём. "Скажи", спросила она. Ты правда думал, что ты единственный читатель мыслей в мире. Когда мы сюда ехали, ты, кажется, очень удивился, узнав про остальных. Я был знаком с ещё одной читательницей мыслей, сказал я. Но не думал, что есть другие. Может, и единицы. Я её знаю. Вряд ли, сказал я. Она задумчиво пробормотала что-то невнятное. Мы шли молча ещё несколько секунд. Так что делать сейчас? спросил я, пытаясь запомнить все повороты и комнаты, мимо которых мы проходили. Лично я пойду пить кофе, заявила Мираф. Заварю себе покрепче. Я попробую созвониться со своим контактом в полиции. Может быть, у него появились новости. Валяй. «Вперед!» — сказала она. «Можно снова одолжить твой телефон?» — спросил я. «Амнон!» — произнес я. «Вещь что-нибудь новенькое для меня». Мы стояли в комнате для пинг-понга. Мера всмотрела на меня, продолжая жевать свою безвкусную жвачку. «Друг, послушай!» Я слабо слышал голос Амнона. «Амнон!» Будто издалека. Вы не могли бы отойти куда-то, где есть связь, попросил я. Я вас с трудом слышу. Я вчера был дома, и там были, больше не звони на этот номер, сказал он тихо. Тут Интерпол. Два агента, они тебя ищут. Я не могу больше быть с тобой на связи. Делай, что считаешь нужным. И он отключился. О'кей. Это было коротко. Хамд-Галамиров. Что он сказал? Думаешь, у меня больше нет контактов в полиции? ответил я. Мира забрала телефон из моей руки. "Интерпол?" спросила она. "Да. Как ты узнала?" "Жаль", сказала она, смотря в свой телефон. и еще один номер, которым я не смогу пользоваться. «Мирав, что происходит?» — спросил я. Я почувствовал напряжение внизу живота. Мышцы словно сжались в комок. «Они, кто бы это ни был, начинают обрубать нам внешние связи», — сказала Мирав, сунула руку в карман и достала еще одну жвачку. старую бросила высокой и точной дугой прямоуглойное мусорное ведро в дальний угол комнаты. Она медленно вскрыла новую жвачку и положила в рот. "Но кто они?" спросил я. "Я знаю, что одного из них, видимо, зовут Гади. Но кто они? И почему всё это происходит?" Она пожала плечами. "Выясним. Не волнуйся." Мира пошла к двери комнаты, а я остался стоять, подавленный. Когда она увидела, что я не иду за ней, то остановилась в дверном проёме и повернулась. Ладно. Давай пойдём к нему. Кому? К кому? Шапиру, сказала она и вышла из комнаты.